По-хорошему, надо бы рассказать, чем таким занимался Кортленд до того, как в дверь позвонили. А позвонили ему не в какую-нибудь дверь, а в двери роскошной квартиры на Левенворд-стрит. Это где район Рашен Хиллс переходит в Нордбич, у самого подножья холмов над великолепным заливом Сан-Франциско, давших название престижному кварталу. Кортленд сидел в своей квартире и внимательно изучал присланные материалы. Обычные отчеты, точнее, накопившиеся за неделю аналитические выкладки с результатами тестов на Маунт Диабло. Кортленд занимал важную должность директора по фундаментальным исследованиям в Песко-Пейнс и поэтому придавал важное значение сравнительной стойкости отделочных материалов, которые выпускала компания. Специально обработанный кровельный гонт жарился на калифорнийском солнце и покрывался холодной росой ледяными калифорнийскими утрами в течение 564 дней. Теперь настало время решить, какая шпатлевка наилучшим образом предохраняет от ржавчины и сориентировать производственников на выпуск оптимального материала. Кортленд так увлёкся сопоставлением данных, что не услышал звонка. Хайфайный усилитель Боджин, колонка и проигрыватель наполняли гостиную божественными звуками симфонии Шумана. Жена Фэй перемывала на кухне посуду, они только что отужинали. Дети, Бобби и Ральф, уже легли спать. Кортленд потянулся за трубкой, отодвинулся от стола, провёл ладонью по редеющим волосам, и расслышал, наконец, что в дверь звонят. «Чёрт!» — пробормотал он. На самом деле ему даже стало интересно, и долго они вот так звонят. Стоят методично, жмут на кнопку, ожидая, что им откроют. Что-то он такое припоминал на уровне подсознания. Вроде как эти звуки уже давно доносились до его ушей, тщетно претендуя на внимание. Кипа отчёта сдвинулась и поплыла. Двоясь и затуманиваясь, глаза устали. Да кого же это чёрт несёт? Хотя на часах только половина десятого, всё вроде как в рамках приличия. Может, мне пойти открыть? Жизнерадостно спросила Фэй, грохоча тарелками. Да нет, я сам. Устало вздохнув, Кортланд поднялся, запихнул ноги в ботинки и поплелся через всю комнату, мимо дивана, торшера, стойки с журналами, проигрывателя. Шлепая к двери, он подумал, что это, в конце концов, невежливо — отрывать технолога от работы. Он уже не юноша, да и сложение плотного, не набегаешься туда-сюда. В коридоре стоял совершенно незнакомый человек. «Добрый вечер, сэр». Вежливо поздоровался незваный гость и вгляделся в пришпиленный к планшету листок. Извините за беспокойство. Портленд мрачно оглядел непонятного молодого человека. Камево жор, не иначе. Худой, блондинистый, рубашка белая, галстук-бабочка, однобортный синий костюм. Молодой человек крепко сжимал в одной руке планшет, а в другой, чем-то до отказа набитый, черный чемоданчик. Худощавое лицо выглядело невероятно сосредоточенным и делано смущенным. Лоб сморщен, губы плотно сжаты, щеки нервно подергиваются от волнения. Он коротко взглянул на Кортланда и спросил. «Левенворд, 1846, квартира 3А. Это ваш адрес?» «Ну да», — ответил Кортланд, изготовившись к бесконечно скучному разговору с молодым ослом сжатые в куриную гуску губки молодого человека чуть распустились и он с облегчением вздохнул и выдал высоким требовательным голоском итак сэр и заглянул через плечо кортланда в квартиру вы уж простите что так поздно да еще и от работы отрывая но у нас знаете ли в последние дни очень очень много вызовов так что до вашего вот буквально только что добрались моего вызова Потерянно отозвался Кортланд. Он почувствовал, что лицо и шею заливает краской. Воротник-то он так и не расстегнул. Так, это все Фэй, не иначе. Что-то она такое купила или решила купить с его вестима одобрения. Какую-то штуку, без которой современному человеку ну никак не обойтись. Какого черта? Что за вызов? Ничего не понимаю. Молодой человек густо покраснел. Умно сглотнул, попытался улыбнуться, а потом торопливо пробормотал. «Сэр, я вообще-то мастер. Мастер-ремонтник. Вы же вызывали, правда? У вас же замещатель барахлит, а я замещателей настраиваю». Кортленд хотел было отшутиться, но передумал. Потом, правда, пожалел, но было уже поздно. А хотел он сказать вот что... «А может, я не хочу, чтобы мне замещатель настраивали, может, он меня и в таком виде устраивает?» Но так и не сказал, потому что растерянно заморгал и выдавил. Что вы настраиваете?» «Да, сэр, именно что настраиваю?» Настойчиво повторил молодой человек. «Конечно, когда вы установили замещатель, нам сразу уведомление и пришло. Обычно мы звоним сами, так уж у нас заведено». «Сразу звоним и спрашиваем, не надо ли настройки выставить, но вы, как бы это сказать, нас опередили, и вот я к вашим услугам. У меня с собой все нужные приборы, что же до конкретного содержания вашей претензии?» и Юноша принялся яростно листать бумажки на планшете. «Так, заказ-наряд что-то не вижу, но неважно. Вы мне устно всё расскажете. Вы, сэр, наверное, в курсе, что мы с технической точки зрения к компании продавцу отношения не имеем». Мы, ну, скажем так, занимаемся проблемами гарантийного ремонта и страхового покрытия. После покупки же прибор нужно обслуживать, правда? Конечно, вы всегда можете отказаться от нашего обслуживания. И он попытался жалко пошутить. Конкурентам перейти всё такое, слышал, у нас есть пара. А потом резко посерьёзнел, выпрямился и отчеканил. Но вообще-то, сэр, наша компания занимается гарантийным обслуживанием замещателей с самого начала. С того самого года, как Стерина Райт внедрил первую экспериментальную модель на органическом приводе, Ошеломленный Кортланд не нашел, что сказать в ответ, и некоторое время просто молчал. В голове окружились фантазмагорические танцы обрывки мыслей, технические замечания, дурацкие наблюдения и рефлекторные умозаключения. Выходит, замещатели часто ломаются после покупки. Значит, обслуживать их дело выгодное, сеть мастерских прибыльная. Покупка оплачена. Всё, можно мастера высылать. На рынке ведут себя агрессивно, конкурентов душат зародыши. Учредителям наверняка откаты выплачивают, но и бухгалтерии у них наверняка совместные. Однако все эти мысли не имели никакого отношения к проблеме в виде молодого человека, который нервно переминался с ноги на ногу в коридоре с чёрным чемоданчиком в одной руке и планшетом в другой. Отчаянным усилием воли Кортланд вернулся к мыслям о деле. «Юноша», — строго и внушительно выговорил Кортланд: — «у вас адрес неправильный». «Как же так, сэр?» — вежливо заволновался мастер. На лице проступило выражение горестного изумления. «Как так, неправильный адрес? Господи ты боже, неужели в рассылке опять напутали?» «Ох уж эти новомодные! Вы, пожалуйста, еще раз с бумагами справьтесь!» — мрачно проговорил Кортланд, неумолимо закрывая дверь перед носом несчастного ремонтника. «Никакого замещателя у меня нет, и я вообще не знаю, что это такое, и я вас не вызывал. Вот!» И захлопнул дверь. Стоявший за порогом бедняга, принублюдал за этим действием с выражением ошеломленного ужаса на лице. Он даже с места не двинулся. Когда ярко окрашенная деревянная поверхность отделила Кортланда от незадачливого ремонтника, он устало вздохнул и поплелся обратно к столу. «Замещатель, надо же! Что за штука такая?» Он плюхнулся в кресло и стал мрачно рыться в бумагах. «Так, на чем он остановился?» «Но нет, этот дурацкий визит совершенно выбил его из колеи». «Замещатель, замечатель!» «Да нет никаких замечателей! Нет и не было!» А уж он-то был в курсе всех промышленных новостей, плюс читал US News and Wall Street Journal. О чём-нибудь существенном он бы наверняка прослышал, хотя... А вдруг замещатель — это какая-нибудь мелочёвка, которую впаривают домохозяйкам? Да, наверняка что-то вроде этого. Эй, Зара он, и Фэй мгновенно появилась в дырях кухни с тарелкой голубого фарфора в одной руке и губкой в другой. Что за ерунда? «Ты когда-нибудь слышала про замещатели?» Ой, покачала головой. «Нет, я такого не покупала». «Точно? Ты уверена? А может, всё-таки заказала в Мэйсис какой-нибудь такой замещатель с хромированной панелью, которая работает как от батарейки, так и от постоянного источника тока?» «Да нет, что ты не покупала, говорю тебе». «А может, это дети заказали? Какую-нибудь финтифлюшку, на которую сейчас в школе повальная мода?» «Була какое-нибудь, ну или там хитро вырезанная открытка с вкладышем, или руководство по игре в шарады. Но девятилетние мальчишки не станут покупать штуку, ради которой придет ремонтник с полным чемоданом инструментов. У них карманных-то денег всего 50 центов в неделю. Нет, на замещатель не хватит». Любопытство переселило отвращение, и Кортланд понял, что просто обязан узнать, что такое этот чертов замещатель. Он вскочил. Побежал обратно к двери и распахнул ее. Конечно, в коридоре уже никого не было. Несчастный молодой человек ушел. В воздухе все еще стоял запах его одеколона и пота. Бедняга так нервничал, что весь покрылся испаренной. Все, парень ушел. Ага, на полу валялся смятый листок бумаги. Наверное, упал с планшета. Кортланд поднял его и развернул. Так, серокопия бланка заказа снаряда с номером запроса, названием компании адресом клиента. Левенворд Стрит, 1846, Сан-Франциско. Оператор Эд Фуллер. Звонок принят в 9 28 мая. Замещатель модель 30 s 15 h lux Проверить на наличие побочных эффектов. Снять показания неврального центра ААW36. Какой-то набор слов и цифр. Портланд закрыл дверь медленно вернулся к столу. Разгладил сметую бумажку и перечитал скупые строчки на официальном бланке в тщетной надежде разгадать этот странный ребус. Потом посмотрел на отпечатанное сверху название компании — Центр обслуживания электроприборов. Монгомери-стрит, 455, Сан-Франциско, 14, регистрационный номер 84456N. н основан в 1963 году так вот оно что вот он все объясняющий мелкий шрифт компания основана в 1963 году дрожащими руками кортланд потянулся к трубке понятно почему он и слыхом не слухивала о и уж тем более понятно почему у него в доме нет такого прибора и почему юноша мог хоть в каждую дверь здесь постучаться и не обнаружить ни одного замещателя. потому что их еще не изобрели кортланд сидел и думал долго упорно взвешивал каждое слово а потом набрал домашний номер своего сотрудника из лаборатории слушай меня внимательно тщательно выговаривая каждое слово сказал он мне блевать какие у тебя планы на этот вечер я сейчас выдам тебе инструкции списком и ты пункт за пунктом их выполнишь на другом конце провода джек херли в ярости подобрался и сообщил прямо сегодня вечером дэйв Я, конечно, всё понимаю, но мне есть чем заняться в свободной от работы время. Да, оно у меня есть и должно быть. Я что, должен сейчас всё бросить и метнуться? Я же сказал, слушай меня внимательно. К ПЭСКО это никакого отношения не имеет. Мне нужен магнитофон, камера с инфракрасным объективом, плюс найди мне стенографистку из судейских. И ещё нам понадобится электрик из наших, сам выбери. Только смотри, выбирай лучшего. А ещё мне нужен Андерсон из инженерного отдела. «Андерсона не найдёшь, давай сюда дизайнера. А ещё мне нужен кто-то не из сборочного цеха и постарше, из механиков, которые руками умеют работать и соображают, что к чему в ремонте оборудования». Поколебавшись за мгновение, Херли ответил. «Слушай, ну ладно, конечно, ты начальство, тебе виднее. Ты у нас фундаменталка, руководишь, тебе и карты в руки. Единственное, это ведь всё руководство компании должно одобрить. Ну так что мне делать?» Обратиться непосредственно к Песброуку. Как это же через твою голову получится. Ничего, если я с ним свяжусь? — Давай, — решился Кортланд. — Хотя на самом деле нет, не надо. Я ему сам позвоню. Мне, видимо, придется объяснить, что к чему. — А что у нас к чему? В голосе Херли звучало любопытство. — Что-то ты засуетился. Неужели кто-то изобрел автопульверизатор? Кортланд молча бросил трубку на рычаг посидел несколько минут в мучительном ожидании, а потом набрал номер начальства, хозяина Песка Пэйнс. «Вы можете сейчас разговаривать?» Официальным голосом осведомился он, когда седой старик подошел к телефону. Жене пришлось разбудить его. Брок задремал после ужина. «У меня тут одно дело, важное такое, наклевывается, и я бы хотел переговорить о нем лично с вами». «Речь о краске?» Поинтересовался Песбрук, то ли в шутку, то ли всерьез, потому что если нет, то... Кортленд бесцеремонно перебил его и очень медленно и подробно рассказал о том, как пообщался с мастером, ремонтирующим замещатели. Начальство выслушало его молча, а потом надолго замолчало. — Ну что ж, — наконец заговорил Песбрук, — полагаю, что мне понадобится более детальная проработка, но в целом ты меня заинтересовал. «Хорошо, я согласен, но...» — спокойным голосом добавил он. «Если все это кажется сложно сочиненным пшиком, не обессудь. Я взыщу из тебя стоимость работы и оборудования». «Под пшиком имеется в виду отсутствие прибыли?» «Нет», — ответил Песбрук. «Пшик — это если ты все выдумал». Если сознательно меня разыгрываешь, у меня и так голова раскалывается, розыгрыши я не прощу, но если всё действительно серьёзно, и ты впрямь полагаешь, что дело стоящее, что ж, я запишу все расходы на счёт компании. — Я более чем серьёзен, — сказал Кортланд. — Мы с вами не в том возрасте уже, чтобы шутки шутить. Ну — Ну-ну, — задумчиво протянул Песбрук. — Чем старше становишься, тем больше тебя тянет в авантюры. Это выглядит как авантюра сто процентов. Кортленд буквально слышал, как на том конце провода скрипят у начальства мозги. «Хорошо. Я позвоню Херли, дам разрешение на проведение работ. Бери что хочешь и кого хочешь. Я так понимаю, что ты попытаешься отыскать этого ремонтника и хорошенько его расспросить». «Именно». «Отлично. Предположим, он честный парень и выложит тебе все как на духу. Дальше-то что?» — Ну, — осторожно проговорил Кортланд. дальше я хочу узнать, что такое этот замещатель. — Так, для начала. А потом... — Думаешь, он снова придёт? — А почему бы и нет? Он же не найдёт нужный адрес. Я это точно знаю. Никто и никогда не вызывал мастера по починке замещателя. Во всяком случае, в нашем районе. — А зачем тебе этот замещатель? Как он попал из своего времени в наше? Вот что интересно. Я просто думаю, что он знает, что такое «замещатель», но не знает, как сюда попал. Более того, я думаю, что парень даже не подозревает, что переместился во времени». Фессбрук задумчиво согласился. «Да-да, похоже на то. А давай я тоже подъеду. Разрешишь поприсутствовать? А то мне любопытно, как разговор пойдет». «Ну, конечно», — ответил Кортланд. Он обильно потел и не отрывал глаз от входной двери. «Единственное, я попросил бы вас не выходить из соседней комнаты. Второго шанса не будет, это точно. Надо принять все возможные меры предосторожности». Сварливо ворча специалисты компании по очереди заходили в квартиру Кортленда. Не дать не взять присяжные в совещательной комнате. Все ждали дальнейших указаний. Джек Херли, облаченный в гавайскую рубашку, слаксы и туфли на резиновом ходу, подскочил к Ортланду и принялся осердито размахивать сигарой перед его носом. «Ну вот, мы приехали. Уж не знаю, что ты там напел в ухо Песбруку, но старик клюнул». Оглядевшись, он спросил. «Инструктаж-то будет, нет? А то, знаешь, трудновато работать, если не знаешь, что надо делать». На пороге спальни показались оба сынишки Кортланда, совершенно сонные, с полузакрытыми глазами. Ой, быстренько вела их обратно в детскую а по гостиной разбрелись новоприбывшие гости. Все чувствовали себя крайне неловко и не знали, куда себя девать. И смотрели, кто волком, кто с нехорошим любопытством, а кто и с исключающе равнодушным видом. Андерсон, инженер-проектировщик, рассказывал с видом присыщенного полубога. Суровый токарь Макдауэлл, сутулый толстобрюхий, с пролетарским презрением оглядел дорогущую меблировку, а потом сообразил, как среди всего этого великолепия смотрятся его грязные ботинки и промасленный рабочий комбинезон, и смущенно забился в угол. Спец по аудиозаписям сосредоточенно тянул провода от микрофона к магнитофону в кухне. Стройная молодая стенографистка пыталась удобно устроиться в кресле, а на диване заседал Паркинсон, отвечавший за аварийные ситуации на фабрике, и с отсутствующим видом листал журнал. «А где оператор с камерой?» — требовательно выпросил Кортланд. «Сейчас приедет», — отозвался Херли и насмешливо проговорил. «Я не понял, тебе сейчас пираты карту острова сокровищ передавать будут? Ты это хочешь задокументировать?» «На острове сокровищ инженер с электриком без надобности», — отрезал Кортланд и принялся нетерпеливо мерить шагами гостиную. «А вдруг он не появится?» А вдруг он уже в своё время переместился или забрёл куда-то не туда? Всё ведь может случиться. «Кто?» — изумлённо воскликнул Херли, выпуская изо рта дымное облачко и потрясая сигары. «Да что тут вообще происходит?» К нам в дверь позвонил человек. вел его в курс дела Кортленд. Он говорил, что пришёл какое-то оборудование отлаживать. Прибор, о котором я и слыхом не слыхивал. Он называл эту штуку «замещателем». Люди вокруг обменялись непонимающими взглядами. «Странно. Что бы это могло быть? Замещатель. Предлагаю подумать», — мрачно сказал Кортланд. «Андерсон, тебе первому слово. Что такое замещатель, как ты считаешь?» Андерсон ухмыльнулся. «Ну, деталь, которая меняет облик по собственному усмотрению». «Паркинсон тоже отличился. Английская машина на одном колесе». Весьма неохотно подал голос Херли. «Думаю, это что-то дурацкое, типа отсасыватель грязи за домашними животными». Ливчик из пластика», — пыркнула стенографистка. «Да не знаю я», — сердито выдал Макдаул, «в жизни о такой штуке не слышал». «Понятно», — кивнул Кортленд, потом снова посмотрел на часы. Его основательно потряхивало, уже час прошел, а ремонтник так и не объявился. «Мы не знаем». Даже представить себе не можем, что это такое, но скоро, точнее через девять лет, некий человек по фамилии Райт изобретет этот самый замещатель, и производство, дистрибуция и обслуживание замещателей станет крайне выгодным делом. Их будут собирать на заводах, люди будут их покупать, повсюду откроются сервис-центры. Тут дверь открылась, и на пороге показался Песброук. Плащ он снял и повесил на руку, но на голове красовалась помятая ковбойская шляпа. Ну что, парень приходил? И старик быстро обвел комнату умными хитрыми глазами. Это я смотрю, ребята, вы тут с ноги на ногу переминаетесь. Нет, не приходил, коротко ответил Кортланд. Черт побери, я ведь сказал, нет у меня никакого замещателя. Я его выгнал по сути дела и не понял, что к чему пока. И он протянул Песбруку смятый бланк. «Понятно», — отозвался тот и отдал бумагу. «Но если он заявится снова, вы запишите на пленку каждое его слово и сфотографируете каждый инструмент, который он притащит с собой». И он ткнул пальцем Вандерсона и Макдауэлла. «Но остальные тебе зачем понадобились?» «Мне нужны люди, которые умеют задавать правильные вопросы», — объяснил Кортланд. Иначе мы не получим правильные ответы. Этот парень, допустим, он придет. Не будет же он торчать здесь вечно. Но за время его визита мы должны выяснить...» Тут он осекся. Сзади подошла его жена. «Что случилось?» «Мальчики», — пояснила Фэй. «Они хотят посмотреть на то, что произойдет. Обещают, что шуметь не будут. Ну и я», — с жаром добавила она. «Тоже была бы не против посмотреть, если честно». «Ну так смотри». Мрачно пожал плечами Кортланд. Было бы на что смотреть. Вы разносила кружки с кофе, а Кортланд продолжил инструктаж. «Прежде всего, нам нужно понять, не врет ли он. Так что нужно попытаться расколоть его с самых первых вопросов. Поэтому мне нужны специалисты вроде вас. Если он прикидывается, вы его раскусите». «А если не прикидывается?» — спросил Андерсон. Судя по выражению лица, ему было очень интересно. «Если он и вправду, как ты говоришь, как я говорю, если он не прикидывается, то он из будущего, из следующего десятилетия, если быть точным, но...» Тут Кортланд на мгновение задумался. «Что-то мне подсказывает, что этот парень не слишком много знает. Ну, про то, как оно все устроено, ему до соображений его руководства, как раком до луны». Так что максимум, что мы выжмем, — это конкретная информация по его работе. Вот исходя из нее, мы и будем думать и действовать. — То есть ты полагаешь, что парнишка просто расскажет, чем занимается? — хитро прижмурился псбрук И это неплохая идея, скажу я тебе. — Да, нам нужно Бога благодарить, если он сюда снова завернет. — пробормотал Кортланд. Он уселся на диван и принялся методично выбивать трубку в пепельницу. Остается только ждать и думать. Обдумывайте свои вопросы, придумайте что-нибудь по заковыристее, чтобы вы спросили человека из будущего, который не знает, что оказался в прошлом и пришел чинить оборудование, которого еще в природе не существует. «Ой, я боюсь», — пискнула стенографистка, и чашка с кофе задрожала у нее в руке. «А с меня, пожалуй, хватит», — пробормотал Херли, угрюмо изучая ковер под ногами выдуманная какая-то чушь. И тут прямо в это мгновение в дверь робко позвонил. Он, мастер по починке замещателей. Весь красный, взъерошенный, растерянный. «Я прошу прощения, сэр. Без предисловий начал он. Я вижу, у вас гости и все такое, но я вот сейчас перечитал заказ наряд, и извините, конечно, еще раз, но это правильный адрес. Правильный-правильный» и жалобно проконючил сэр я же и по другим квартирам прошелся но никто меня даже не понял а проходите пожалуйста трудом выдобил кортланд и отступил в сторону настойчиво приглашая ремонтника в гостиную это он и есть сомнением в голосе проворчал псбрук и подозрительно прищурился кортланд не обратил на эти слова ровно никакого внимания присядьте Махнул он в сторону дивана, и краем глаза приметил, как Кандерсон, Херли и Макдауэлл придвинулись друг к другу, освобождая место для гостя, а Паркинсон отложил журнал и быстро встал. С кухни доносилось шуршание пленки в магнитофоне. Люди мгновенно сориентировались и взялись за дело. «Я, в принципе, могу и в другой день прийти, если вам сейчас неудобно». — испуганно проговорил мастер, затравленно обводя глазами собравшуюся вокруг компанию незнакомцев. — Я бы не хотел мешать, сэр, у вас гости. Фортленд с мрачным видом умостился на ручке кресла и проговорил. Да — что вы, какое беспокойство. На самом деле лучше времени для починки замещателей не найдешь. На самом деле он едва сдержал вздох облегчения. Вот он, шанс, они его не упустили. «Не знаю, что на меня нашло», — предупредительно затараторил он. «Я, наверное, что-то перепутал. Конечно, у меня есть замещатель. Столовый стоит». Лицо мастера вдруг перекосило, и парень захохотал в голос. Столовый? Он даже закашлялся. «Ох, сэр, и гораздо же вы шутить». Кортланд коротко взглянул на Песброука. «А что такого смешного, он, черт побери, сказал? У него аж мурашки по коже побежали» на лбу и ладонях выступила испарина. Замечатель, замечатель, что же это такое? А вдруг, а вдруг это штуковина из тех, про которые лучше не знать никогда, чтобы жить спокойнее? А может, и вот эта мысль его не на шутку встревожила. Лучше было бы вообще не лезть в это странное дело». «Вы извините, я же сказал, не знаю, что со мной сегодня», быстро проговорил он, «Да и запутался я в ваших терминах. Я эту штуку не называю, как это, замещателем, вот». И осторожно добавил. «Я, конечно, понимаю, слово в народ пошло и все такое, но вещь-то дорогая, поэтому надо ее точным термином называть». Тут мастер смешался окончательно, и Кортланд понял, что совершил еще одну ошибку. «Похоже, проклятый прибор действительно звался замещателем, и никак иначе». И тут подал голос Песброук. «А вы давно замещатели чините, мистер?» Тут он примолк, но худенький молодой человек не изменился в лице. «А как вас зовут, юноша?» Песброук решился на прямой вопрос. «Как меня... что?» Отшатнулся к спинке дивана мастер. «Что-то я не пойму, о чем вы толкуете, сэр». «Вот тебе и раз», — подумал Кортленд. «Дело принимало серьезный оборот». Гораздо серьёзнее, чем предполагалось. Пейсброк начал злиться. «Но как-то ведь вас называют, правда? У всех есть имена, фамилии, разве нет?» Тут молодой мастер густо покраснел, сглотнул и уставился в пол. «Я всё ещё в четвёртой ремонтной бригаде, сэр. Мне ещё не присвоено имя, сэр». «Неважно», — отмахнулся Кортланд. «Что за будущее, интересно, за такое?» «Все за общество, в котором ими еще нужно заслужить!» «Просто хотелось бы увериться, что вы справитесь, то сумеете починить его», — Пояснил он мастеру. «Так как долго вы ремонтом замещателей занимаетесь?» «Шесть лет и три месяца», — четко отрапортовал мастер, и смущение на лице мгновенно сменилось гордостью. «Еще в самом начале обучения в старшей школе у меня по замещателем были одни пятерки» и он выпятил в полую грудь. Я прирождённый мастер. Отлично. устал стало как-то не по себе. Ничего себе бизнес. Даже в школы пролезли. Они что, там, тест уже проводят? Получается, способности к починке замещателя — это что-то вроде природного таланта. Ну, к языкам, например. Или там, к ручному труду. Неужели обслуживание замещателя стало чем-то вроде музыкального слуха или способности к ориентации в пространстве? «Итак», — вдруг резко проговорил мастер и подхватил свой толстый черный чемоданчик. «Я готов приступить к работе. Мне еще в цех надо вернуться, а то вызовов много, знаете ли». Тут Песброк шагнул вперед и встал у юноши на пути. «Что такое замещатель?» — строго спросил он. «Надоело мне ходить вокруг до да около. Вот вы, молодой человек, говорите, что их чините. А что это такое?» — Простой вопрос, правда? Так дайте на него простой ответ. — Ну, — заколебался мастер, — в мысли, ну как вам объяснить-то? Ну, вы же не спрашиваете, что такое собака или там кошка, правда? А если спросить? Вы же сами-то что ответите? — Так, давайте перейдем к делу, — подал голос Андерсон. — Эти замещатели, их же как-то производят, правда? Значит, у них есть чертежи, схемы и все такое, давайте их сюда. Мастер отчаянным жестом прижал к груди чемоданчик. «Да что с вами такое, сэр, что за шутки?» И он повернулся к Ортланду. «Я бы хотел приступить к работе, сэр, у меня и вправду не так уж много времени». И тут из угла послышался голос Макдауэлла. Старый токарь стоял, глубоко засунув руки в карманы. «Слышь, парень, я вот тут подумал, не купить ли и нам замещатель? Супружница настаивает, сам понимаешь». «Ах, ну да, конечно!» — обрадовался мастер. На его лицо уже возвращался цвет. Юноша торопливо проговорил. «А все-таки странно, что у вас еще нет замещателя. Странные вы люди, по правде говоря, и ведете себя необычно. Извините, что спрашиваю, а вы откуда будете? Почему? Не знаете. В смысле, я хотел сказать, что вроде как это очевидные вещи все такое». «Они приехали», — пояснил Кортланд — «из дальних краев». Там еще не пользуются замещателями. «Вот как!» — резко посерьезнел мастер. Подозрительно прищурился и тихо сказал. «Интересно, интересно. И что же это за края такие, позвольте вас спросить?» Кортланд понял. Опять он попал в просак. И как на зло подходящий ответ не приходил в голову. Он мямлил, мялся, и тут пришло спасение. Макдауэл откашлялся и непреклонно продолжил беседу. «Так или иначе», — сообщил он, — «я ж и хочу замещатель купить». «Вот. У вас с собой материалы есть? Буклеты там всякие, фотографии разных моделей?» Мастер охотно отозвался. «Увы, сэр, нет. Но я могу сообщить ваш адрес в отдел продаж, и они тут же вышлют всю необходимую информацию. А если пожелаете, специалист свяжется с вами в любое удобное время и расскажет о преимуществах замещателя». «Значит, первый замещатель выпустили в 1963 году?» — спросил Херли. «О, да». Вопрос моментально усыпил в мастере всякую подозрительность. И как вовремя надо сказать. «Я вам вот что скажу, сэр. Если бы не старина рай со своей моделью-прототипом, на земле, почитай, никого в живых бы и не осталось. Вот у вас замещателей нет, и я так понимаю, что вы об этом и не подозреваете». Опять же прошу прощения, никого не хочу обидеть, но похоже, вы совсем не в курсе, что к чему. Так вот вы, господа, жизнью своей обязаны старине Райту. Без него, скажу я вам, не установился бы, как говорится, мир во всем мире. И мастер быстренько открыл свой толстый черный чемоданчик и извлек оттуда какую-то сложную конструкцию из заплетенных проводками трубок, залил в цилиндр прозрачную жидкость, завинтил крышку. Попробовал, легко ли ходит поршень, и встал. Я ему для начала дуплекс впрысну, обычно этого достаточно. Замечатель сразу возобновляет работу. — А что за дуплекс? — быстро спросил Андерсон. Вопрос немало подивил мастера. — Ну как же, концентрированный протеиновый коктейль, Мы провели исследование и обнаружили, что девяносто процентов вызовов в первые недели после приобретения замещателя связаны с неправильным прикормом. Люди просто не умеют ухаживать за своим новым замещателем. Кошмар какой! Слабым голосом пробормотал Андерсон. Оно оказывается живое. У Кортлэнда голова пошла кругом. Как он ошибся? Как он мог так ошибиться? Выходит, к нему наведался вовсе не мастер, а ремонтник, который чинит и настраивает приборы. Да, конечно, парень пришел отладить замещатель, вот только функции у него оказались совсем другие. Он не ремонтник, он ветеринар, этот юноша с черным чемоданчиком. А тот извлекал и раскладывал на столе какие-то инструменты и счетчики, охотно разъяснял. Новые замещатели, они же устроены гораздо сложнее, чем те первые. «Мне все эти штуки понадобятся прямо с самого начала, но что поделаешь, мы не виноваты, это всё война». «Война?» — с испугом переспросила Фэй Кортленд. «Ну да, война. Я не первую имею в виду, а настоящую, которая в 75-м случилась. В 61-м, согласитесь, разве то война была? Так, лёгкая заварушка. Но вы, наверное, в курсе, что Райт изначально служил в инженерных войсках. Его часть была расквартирована». Как же это место раньше называлось? А вот, Европа, да. В общем, он в Европе служил. И когда через границу беженцы прямо потоком пошли, его и осенило. Да, я думаю, так оно и было. В шестьдесят первом, во время той войнушки, они прямо миллионами границу переходили. А другие, наоборот, уходили за границу. Представляете, люди туда-сюда между двумя лагерями бегали. Фу, мерзость. «Что-то неважно, это всё помню», — с трудом выдавил Кортланд. «На уроках истории плохо слушал, не иначе. 61-й, говорите, это когда случилась война между Россией и Америкой?» «Ха!» — с энтузиазмом отозвался мастер. «Да там все со всеми воевали. Россия во главе Восточного блока, Америка во главе Западного. В общем, никто в стороне не остался». Но в шестьдесят первом ничего такого особенного не случилось, я же говорю. Разве же это была война?» «Ничего особенного?» — эхом отозвалась Фэй. «Ей явно стало не по себе». «Ну...» — пожал плечами мастер. «Наверное, по тем временам впечатляло, конечно. Но ведь там же всякие здания остались стоять. Не то что потом. Да и длилась она всего несколько месяцев». «А кто победил?» — Прохрипел Андерсон. Ремонтник хихикнул. «Странный вопрос, сэр. Ну, в странах Восточного Блока больше населения уцелело, если вы это имеете в виду. Но главное значение войны 61 первого года... Я, сэр, положительно уверен, что уж что-что, а это-то ваши учителя истории до вас донесли, что появились первые замещатели. Райт посмотрел-посмотрел на всех этих перебежчиков и изобрел замещатель». На что к 75 пятому году, когда началась настоящая война, у нас их было много-много. Подумав, он добавил, «На самом деле и война-то случилась из-за них. В смысле, это была последняя война в истории человечества, да. Война между теми, кто был за замещателя, и теми, кто был против». И он самодовольно покивал. «Ну и, понятное дело, мы победили». В комнате повисло молчание. Потом кортлан все-таки решился на вопрос. «А что случилось с остальными, но с теми, кто был против замещателей?» «Ну как?» — ласково проговорил мастер. «Замещатели с ними разобрались». Кортлен с трудом раскурил трубку, руки тряслись. «Я про это не знал». «Что вы имеете в виду?» — криплом от волнения голосом спросил Песбрук. «В каком смысле разобрались? Что они с ними сделали?» Мастер ошеломленно покачал головой. Ох, я и представить не мог, что миряне не знают таких простых вещей. Ему явно нравилась роль мудреца и ученого мужа. Он выпятил левую грудь и приступил к рассказу, намереваясь просветить всех этих напряженно глядящих на него людей. Конечно, первые райтовские модели на органическом приводе были весьма несовершенны, но результат они выдавали. Изначально они служили для того, чтобы отделить среди перебежчиков агнцев от козлищ, тех, кто пришел к свету от лицемеров, от тех, кто при удобном случае перебежал бы к врагу, тех, кто не был по-настоящему предан нашему делу. Власти хотели знать, кто из беженцев и впрямь честно перешел на сторону Запада, а кто нет. Хотели выявить шпионов, вражеских агентов. Вот для этих-то целей замещатель предназначался. Но в самом начале... «Сейчас-то всё гораздо сложнее, да». «Это точно», — трудом разлепив губы, подтвердил Кортленд. «Вообще никакого сравнения». «О да, теперь», — вкратчиво проговорил мастер, «мы такой ерундой не занимаемся. В самом деле, глупо ждать, пока человек станет нам идеологически чужд, а потом надеяться, что он возьмёт и передумает. К тому же после войны 61 первого года осталось только одно идеологическое размежевание» с теми, кто был против замещателей. И он радостно рассмеялся. Так и вышло, что замещатели выявляли тех, кто не желал, чтобы их выявляли. Да уж, вот то была война, так война. Но, знаете, не такая, как раньше, со всеми этими бомбами, напалмами, разрушениями. Нет, ту войну вели и выиграли ученые, да. Там никого с воздуха не жгли, и химикатами не посыпали. Все делалось с помощью замещателей. «Вот благодаря им-то мы и выволокли из подвалов, развалин из хронов, всех этих праволичностников. О да, одного за другим мы их вывели и вывели на чистую воду. Так что...» — завершил он рассказ, собирая инструменты. «Теперь никаких военных конфликтов не предвидится, никаких войн больше не будет. А всё почему? Потому что не существуют вражеские идеологии». Райт убедительно доказал, что абсолютно неважно, какого рода идеологии мы руководствуемся, неважно, верим ли мы в коммунизм или там свободное предпринимательство, социализм, фашизм или рабовладельческий строй. Самое главное — это всеобщее согласие с главной идеей и полная ей преданность, конечно. А поскольку теперь у нас есть наши замещатели, и он заговорщически подмигнул Кортланду, вот, к примеру, у вас уже есть, правда? Ну что, заметили, как сразу стало легче жить? Правда, здорово. Теперь вы знаете, что такое настоящая уверенность в завтрашнем дне. Чувство глубокого удовлетворения. Теперь вы абсолютно уверены. Вы — идейный друг, а не враг. На сто процентов. Опять же, отклониться от генеральной линии никак не можете. А раз не можете, патрульные замещатели вам не страшны. Все ошеломленно молчали. Первым пришел в себя старик Макдаул. «Ух ты!» — заметной ноткой сарказма в голосе проговорил он. «Лучше и не придумаешь. Тупружница будет просто в восторге». «Именно. Обязательно, обязательно приобретите собственный замещатель», — настаивал мастер. «Смотрите сами. Ваш собственный замещатель контролирует все ваши настройки автоматически. Вы думаете, как положено и что положено, безо всяких усилий со своей стороны, и твердо знаете, никакими идейными уклонениями вы не страдаете». Помните, что у нас на всех рекламных буклетах написано «Не будь уклонистом, люби Родину крепче». Так что ваш собственный замещатель скорректирует ваш образ мыслей потихоньку, вы и сами не заметите как. А то знаете, как бывает, люди просто надеются, что у них с идейностью все в порядке, а потом как придут в гости, к примеру, а замещатель хозяев как вцепится в них. Кончается это все взломанными и выпитыми мозгами, как вы понимаете сами. Конечно. Задумчиво протянул он, в таких случаях вся надежда на патрульный замещатель, чтобы вовремя отследил и настройки-то выправил. Но обычно бывает слишком поздно. Обычно. Тут он улыбнулся. Обычно. Ежели люди начинают по-своему думать, их потом уже не спасти. Нет. — А вы, значит, — Пробормотал Песбрук, — в рабочем состоянии замещателя поддерживаете? — Да, сэр. Если их предоставить самим себе, они настройки сбрасывают. «Парадокс, правда?» — не оставал Песбрук. «Замещатели нас настраивают, а мы, в свою очередь, настраиваем их. Замкнутый круг какой-то получается». Мастера это наблюдение заинтересовало до чрезвычайности. «Да-да, любопытно, конечно. Замещатели нуждаются в некотором контроле с нашей стороны, чтобы они не умерли». Тут он поежился. «Ну или что похуже с ними не приключилось?» «Умер ли?» — переспросил Херли. «Похуже, до него так и не дошло. Но если их производят...» Страдальчески наморщив лоб, он задал прямой вопрос. «Так я не понял, они машины или они живые?» Мастер вздохнул и терпеливо принялся разъяснять профанам абсолютно очевидные вещи. «Замещатель представляет собой культуру». Точнее, организм с определенным фенотипом, который развивается в протеиновой среде в заданных условиях. Таким образом, очевидно, что мозговая ткань в основе замещателя – живой организм. В том смысле, что он растет, думает, питается и выделяет естественные отходы. Да, ее с полным правом можно назвать живой. Однако, замещатель как единое целое, безусловно, является изделием. Мозговую ткань помещают в закрытый контейнер. Я не имею к ней доступа, еще чего не хватало. Я просто ее подкармливаю, следя за балансом питательных веществ в организме замещателя, и слежу, чтобы туда не проникали всякие паразитарные микроорганизмы. В общем, я слежу за настройками и здоровьем замещателя, а его здоровье, как вы понимаете, контролируется механическими средствами». «Так что же это получается? Этот замещатель читает мысли?» Ахнул Андерсон. Ну да, это искусственно выведенное многоклеточное животное, обладающее телепатическими способностями. С его помощью Райту удалось решить ключевую проблему современной цивилизации: устранить противоборство идеологии и искоренить диссидентство и двуличие в гражданах. Помните это знаменитое высказывание генерала Штайнера: "Война есть прямое следствие разногласий на выборах и введении кустову всемирной службы. Войну можно предотвратить." лишь приведя умы людей к согласию, ибо всякая война питается несогласием и раздором. До шестьдесят третьего года мы до то добраться и не могли, до шестьдесят третьего проблема оставалась нерешенной. «И слава богу!» — четко произнесла Фэй. Но мастер ее не расслышал, слишком увлекся чтением лекции. А с помощью замещателя мы сумели перевести проблему верности и преданности из социологической плоскости в чисто техническую, точнее, в плоскость техподдержки и ремонта, то есть наше дело теперь просто поддерживать замещателя в рабочем состоянии, а уж дальше они все сделают сами. Другими словами, очень тихо проговорил Кортланд, «Мастера, подобные вам, единственные, кто может повлиять на замещатель». Вы — своеобразная человеческая надстройка над этими механизмами. Мастер задумался, потом скромно кивнул. Думаю, вы правы, да, так и есть. То есть они властны над всеми людьми, кроме вас. Молодого человека так и раздувало от гордости и самодовольства. Именно, сэр. Теперь смотрите. Выдохнул Кортланд и схватил мастера за руку. А как вы можете быть уверены, что на самом деле вы контролируете их? Они они вас. В нем зародилась безумная надежда. Люди не беспомощные. Они контролируют эти чертовы замещатели. А значит, есть еще надежда все отыграть обратно. Замещатели можно разобрать на запчасти, на детали. Их же люди обслуживают, правда? Значит, все не так безнадёжно. Да что вы такое говорите, сэр? Удивился мастер. Конечно, мы их контролируем. Вы главное не волнуйтесь и он решительно убрал пальцы Кортланда со своего рукава. «Итак, сэр, где же ваш замещатель?» И он оглядел комнату. «Мне пора, времени не так уж много осталось». «Нет у меня никакого замещателя», — сказал Кортланд. Мастер, казалось, не понял, в чем дело, а потом на его лице появилось странное хитроватое выражение. «Нет замещателя? Но вы же мне сами только что!» «У вас накладочка вышла!» — хрипло проговорил Кортланд. «Нет еще никаких замещателей. Слишком рано вы тут появились. Их еще не изобрели, понимаете? Слишком рано!» Молодой человек выпучил глаза от изумления. Вцепившись в инструменты, он судорожно прижал их к груди, отскочил на два шага, раскрыл рот и с трудом выдавил. «Слишком рано?» И тут он все понял. И даже внешне изменился, теперь он выглядел много-много старше. Ах, вот оно что. Я-то думал, почему здание, как новенькие, ни одно не разрушено, и мебель старинная. Видимо, в передаточном механизме возникли неполадки. Тут он не на шутку разозлился. Ох уж это мне мгновенная служба доставки. Я говорил, говорил, надо держаться старой механической системы. Я им говорил, что нужно провести дополнительные испытания. «Господи, во сколько же нам все это встанет? Как они сумеют устранить эту путаницу? Ума не приложу!» Он наклонился и свирепо покидал инструменты в чемоданчик, защелкнул его на замок, выпрямился, церемонно кивнул Кортланду и холодно процедил. «Всего хорошего!» И исчез. Они сидели кружком и смотрели туда, где только что стоял мастер, туда, где уже никого не было. Мастер по ремонту замещателя отправился назад. В будущее. Через некоторое время Песбрук вышел из затопенения и махнул людям на кухне. «Выключайте магнитофон». Бесцветным голосом проговорил он. «Нечего больше записывать». «Господи, ты боже!» — пробормотал потрясенный до глубины души Херли. «Выходит, в будущем машины людьми заправляют». Фэй поежилась. «Я даже поверить не могла, что этот малый обладает такой властью». Думал, он какая-то мелкая сошка в компании. А нет, этот малый заправляет всем процессом. Очень злым голосом проговорил Кортланд. В комнате повисло молчание. Один из мальчиков шумно зевнул. Пэй резко обернулась к ним и умело затолкала в детскую, приговаривая сделанным весельем. А ну, кому тут пора в кроватку? Ну-ка, детки, пора спать. Вот так, вот так. Мальчики повиновались с недовольным бурчанием. Потом за ними закрылась дверь. Постепенно собравшиеся в гостиной люди зашевелились. Отвечавший за запись специалист поставил бобину на перемотку. Стенографистка дрожащими руками собрала в стопку исписанные листки и отложила карандаши в сторону. Херли закурил и долго стоял, пуская дым изо рта. С очень мрачным и суровым видом. «Итак, джентльмены...» — подвел итог Кортланд. «Я так понимаю, всем уже ясно. Это не фальшивка, он настоящий». «Да уж...» — кивнул Песброк. «Он же исчез. По мне, так достаточное доказательство его настоящести. А Вы разглядели, что за дребедень из чемоданчика вытаскивал всего «Сего-то девять лет пройдёт...» — задумчиво проговорил Паркинсон, электрик. «Этот самый Райт наверняка жив и здравствует...» — Надо бы его отыскать. И перов в засадить. — Точно, — кивнул Макдау. — Он военный инженер. Райт. Наверняка его можно отыскать. Возможно, все еще можно предотвратить. — Как вы думаете, сколько люди продержатся? В смысле, как долго у них получится контролировать замещателей? Кортленд устало пожал плечами. — Неизвестно. Может, годы, а может и несколько сотен лет, но... Рано или поздно что-нибудь до да случится, и эти машины получат на человечеством полную власть и начнут охоту на людей. Фэй передернула. Какой ужас. Но хоть сколько-то лет нам осталось для спокойной жизни, и то хорошо. Ты прямо как тот мастер, — горько попрекнул ее Кортланд. Ни тебе, ни ему это даже в голову не. Тут Фэй не выдержала и резко его отдернула. Мы это обсудим позже, дорогой. И улыбнулась Песбруку, хотя улыбка вышла какой-то дерганой. «Может, ещё кофе? Я заварю». И, развернувшись на каблуках, быстро выбежала в кухню. А пока она наливала в кофеварку воду, в дверь позвонили. Все оцепенели. Потом в немом ужасе переглянулись. «Он вернулся», — выдавил Херли. «А может, это не он?» — тихонько возразил Андерсон. «Может, это люди с камерой?» наконец то открывать тем не менее никто не пошел в дверь снова позвонили настойчиво надо пойти открыть дверь ровным голосом приказал псбрук ой только не я искнула стенографистка я тут в гостях и ничего не знаю быстро сообщил макдау кортланд на негнущихся ногах пошел к двери он еще не взялся за ручку но уже понял кто это мгновенная доставка Новомодное изобретение, позволяющее рабочему мастерам отправляться прямо по нужному адресу, так они хотели добиться полного контроля над ремонтом и обслуживанием замещателей и исключить даже возможность ошибки или сбоя. И все-таки ошиблись. Что-то испортилось в безупречно отлаженном механизме перемещений, он заработал в обратную сторону, и абсолютное совершенство обернулось тотальной непригодностью. Кортланд взялся за ручку и дернул дверь на себя. В коридоре стояло четверо рабочих серых комбинезонах и таких же кепках. Один быстро стянул головной убор, посмотрел на бумажки в руке, вежливо кивнул Кортланду и бодро поздоровался. «Добрый вечер, сэр». Здоровенный такой широкоплечий, мокрый от пота челка прилипла к колбу. «Мы тут, а, малешка, заблудились. Извините, что так долго ехали». И заглянув в квартиру, поправил ремень толстой кожи, запихнул заказ, наряд в нагрудный карман и радостно потер широкие мозолистые ладони. «Он внизу, в багажнике», — сообщил он Кортленду и вытравщившемуся на него собранию в гостиной. «Скажите, куда его поставить?» И «Мы его тут же занесем, чтобы по не было. Вон там у окна, кстати, пойдет». И он развернулся и пошел вместе с остальными к грузовому лифту. Эти нынешние замещатели здоровенные, много места занимают, да».